Глава третья. Большой Курзыц. Через два дня пути после бурной стоянки впереди показалось что-то странное. Гряда, идущая поперек речной долины через пойму. В середине гряда разделялась широким проемом, куда и втекала река. А справа перед грядой выступали огромные ровные утесы. Они расположились на одинаковых расстояниях друг от друга, как зубы чудовища, а между ними глубокие тени, будто ворота во тьму. Только зубы торчали изумительно ровно, выщербленные, местами обломленные, но шли друг за другом, будто их тщательно выстраивал некий великан. Между двумя из них сверху лежала перемычка. Приемыш с его зрением первый увидел утесы и осознал, что что-то с ними не так. «Смотрите, какие скалы! Таких скал не бывает, но я их вижу!» «Постой, постой!» — пробормотал камнебой. «Это мне что-то напоминает. Как там в легенде то, что не может быть сотворено ни человеком, ни природой?» «Курзыц!» — воскликнул Остроглаз. «Не смотреть! Там курзыц! Все лицом вниз! Закрыть лицо руками!» Женщины сели, уткнув головы в колени. Малышки испугались и заплакали, уткнувшись в спину мамаши. Камнебой с землеведом переглянулись, а приемыш смотрел, как зачарованный, и бормотал. «Курзыц!» «Вот он какой! Огромный и красивый! То, чего не бывает! Наконец-то я его увидел! Увидел!» «Пристаем к левому берегу!» — скомандовал землевед. Камнебой с остроглазом встали на весло, Землевед на рулевое весло. Женщины уставились в настил плота, прикрыв руками лицо, только бы не видеть страшные зубы. Гребли неистово, но тяжелый плот реагировал медленно и неохотно. Пока он двигался к левому берегу, течение снесло путешественников на две тысячи шагов. До гряды осталось еще тысячи. Впереди явно слышался тяжелый шум несущейся бешеной воды. Женщины первыми бросились на берег и упали ниц во влажный ил. Прыгулька с веселькой оправились от испуга и, как обычно, радостно запрыгали, с удивлением глядя на поверженных мамок. в с камнебоем спокойно зачалили плод. «Боитесь! Курзыц увидели!» «Да встаньте же из грязи!» — вскричал землевед. «Ему нет дела до вас. Все его боятся, хотя раньше никто не видел. А я видел. Хоть и не такой огромный, но страшнее. Не верьте глупым сказкам. Вставайте, я расскажу вам, что видел». Женщины сели на корточки. Все расположились лицом к землеведу, затылком к жутким утесам. «Сядьте лучше! Мамаша, сядь на этот камень и посади малышек на колени, чтобы не скакали. Я хочу, чтобы все выслушали внимательно». «Что, по-вашему, у меня в нашейном мешочке?» «Палец деда?» «Клок волос бабушки? Горсть родной земли? Шила?» «Нет, это не шила», — ответил землевед, снял мешочек, развязал его и достал зеленый прозрачный кружок. «Смотрите!» «Курзыц!» — воскликнул остроглас и отскочил. «Курзыц!» — обреченно прошептала мамаша, снова закрыв глаза. «Курзыц! Курзыц!» Радостно закричал приемыш. «Дай подержать! Ой, тут какие-то знаки!» «Сможет ли человек сделать такое, будь он хоть трижды камнебоем? Есть ли в природе такой прозрачный камень? Могла ли природа сотворить такое? А что тут за тайные знаки? Кто-нибудь знает ответ?» «Я видел похожие знаки на скале на подъеме к горе предков, но никому не говорил про них. Чьи знаки? Кто их высек? Я ношу этот курзыц на шее уже два года» и, как видите, здоров и ничем не одержим. «Отец, ты одержим далекими странствиями!» — возразил Остроглаз. «Не одержим, а привержен. Так что все страшные сказки про курзыц — козлиное дерьмо. Нет в нем ничего страшного. В нем есть тайна, и эта тайна куда глубже и важнее страшных сказок. И мы должны ее разгадать». «У тебя есть хоть какие-то догадки?» — спросил Комнебой. «Есть, но они слишком странные». «Два года назад я ходил далеко на восток, за следующий хребет, что в восьми днях пути. Именно там я нашел этот маленький кружок. Там плохо, но интересно. Там редко идут дожди. Они все выпадают в наших горах и на западном склоне того восточного хребта. Там чахлая растительность, сухие кусты с маленькими листьями, и надо долго искать воду. Большинство русел давно пересохли. Зато там много окаменевших костей» тонких и толстых, как ноги носорога. Я находил даже окаменелые костяки рыб, хотя откуда им там быть? И однажды я за восточным хребтом на берегу высохшей реки нашел с размером с большой шалаш. Он был каменным, темно-бурым, но он был совершенно одинаковым с двух сторон. Камни такими не бывают». «Как это с двух сторон?» — спросил Остроглаз. «Сядь на четвереньки, обопрись на локти, Вот так, ты одинаковый с правой и с левой стороны». И курзыц также. А если смотреть сбоку, то он выглядел вот так. Землевед нарисовал пальцем на песке контур. Трапецию с закругленными углами и двумя кружками снизу. Тут у него снизу по бокам, где у тебя колено и локоть справа, два круга, тоже каменные, но другого цвета, почти черные. На кругах с внешней стороны равномерный узор, продольные и поперечные борозды, посередине круглый выступ. Слева, где у тебя локоть, был такой же третий круг, точно напротив этого, и, кажется, напротив вот этого, там, где у тебя левая нога, был четвертый круг, присыпанный галькой с глиной. Ладно, встань. Мне показалось, что курзыц вначале не был каменным. Он раньше состоял из чего-то другого, не из камня, а потом был затянут песком силом и превратился в камень. Потом вода размыла песок, и каменный слепок оказался снаружи. Я думаю так, потому что видел каменные деревья. Лежачий ствол, стоячий пень с корнями. Я видел их там же. То были точно деревья. На них были видны сучки, кора, даже кольца. И точно каменные. Звучали при ударе, как камень. Я даже отколол кусочек. С левой стороны в одном месте камень курзыца был рыхлым. С помощью крепкой сухой ветки я расковырял выемку и вдруг наткнулся на что-то твердое и начал аккуратно расчищать твердый предмет. Он оказался костью. Я стал расчищать дальше. То была рука человека, окаменевшие кости предплечья. Я расчистил до кисти руки. Она была на месте и как будто держала кусок большого кольца. «О, ужас!» — сказала мамаша. «Курзыц поглотил человека!» Я тоже сначала так подумал. Потом засомневался. А зачем его рука держит кольцо? Не знаю. Я говорю, это тайна. Человек, чей скелет я там нашел, кто он? Наш предок? То ли он создал курзыц, то ли стал его жертвой. А если курзыц создали люди, значит, они были могущественнее, чем природа, чем духи предков. Где они? Мы должны их найти или хотя бы их следы. Почему мы до сих пор не видим других людей? Куда они делись? Давным-давно до нас в мире происходило что-то недоступное нашему уму. Разве это не главная тайна? Отец! «Пока мы сидели в своей долине, все в жизни было просто», — заговорил Остроглаз. «Тут мы, а за хребтом враги. Здесь наша деревня, там речка, в ней рыба, дальше ореховая роща, а за ней пастбище с нашим скотом, за пастбищами болото с крокодилами, саванный лес, а там дикие антилопы. Живи и живи, все просто, все понятно, все известно, а теперь...» «Где враги? Откуда исходит опасность? Куда девались крокодилы и каких зверей мы встретим завтра? Что за страшилище стоит за моей спиной? Ты сам задаешь вопросы, на которые нет ответа. Зачем нам такой мир, который треплет и терзает душу? Зачем мы покинули дом? Ты убедительно говорил про уголок и про весь мир. Но давайте все-таки поскорее найдем тот уголок, осядем, и тогда можно спокойно думать о тайнах мира». «Что с тобой, сын? Ты же у меня смелый воин». «Почему же ты испугался простой неизвестности? Ты ведь не боялся сильного врага?» «А неизвестность, она разве враг?» «Тайна! Она разве несется на тебя с копьем?» приемешь молчи, потом скажешь». «Может быть, тайна — наш друг?» «Может быть, разгадав ее, мы станем сильнее и счастливее?» «Может быть, а может и не быть. Мне важна определенность». «Сын, у нас и так есть полная определенность. Мы все помрем». Ты хочешь больше определенности, знать, что с тобой произойдет до того. Но уж нет. Жизнь потеряет смысл. Сын, ты ведь в детстве любил неизвестность. Помнишь, как ты упрашивал, чтобы я взял тебя в поход за западный хребет? Наверное, ты просто устал. Сейчас мы немного отдохнем и пойдем вперед на разведку. И ты пойдешь. На сей раз я возьму тебя. Мне стыдно, что в тот раз я отказал тебе. На разведку пошли землевец строглазом и неугомонным приемышем. Камнебой остался с женщинами, не оставлять же их наедине с курзыцем, скалившимся за рекой. Когда разведчики спустились вниз по реке до гряды, они увидели источник шума. Река сужалась и неслась вниз в каменном русле. Темная поверхность воды плавно изгибалась огромным гладким языком и разрушалась в пену и брызги ревущими отбойными валами, идущими наискось от краев теснины. «Ну что, проскочим вдвоем?» — спросил землевед, глядя на сына. «Почему вдвоем?» — закричал приемыш. «Вы на веслах, я на руле!» «Я тебе говорил, учись плавать. Когда научишься, тогда и возьмем на стремнину». А Остроглаз смотрел на кончик языка водной лавины. В его глазах вдруг зажегся огонь, тот самый огонь костров древних предков. «Проскочим!» — ответил он. «А если попадем точно в середину языка, то даже не замочимся, только подпрыгнем». «Проскочим!» «А ты?» — Землевет обратился к приемышу. Залезай вон на тот бугор за обрывом и будешь нам махать куда грести, чтобы попасть точно в середину. С плота убрали все, что могло быть смыто водой. Землевец остроглазом отчалили и изо всех сил налегли на весла, чтобы попасть на середину реки. Плот оказался слишком тяжелым, а течение слишком быстрым. Грибцы почти ложились, упираясь. Прием и шарал, подпрыгивал и махал изо всех сил двумя руками, будто заклиная воду, чтобы вынесло плот к центру. Не успели. Природа воды на сей раз не выручила. Плот врезался в косой вал, встал на дыбы, перевернулся и исчез в бурлящей воде, в пляшущей пене вместе с пловцами. Приемыш шарал, носился по берегу, размахивал руками. Наконец он увидел перевернутый плот, без землеведа и остроглаза. Приемыш сел и завыл, но вскоре вскочил, увидев голову в шагах в пятидесяти от плота. Потом появилась вторая голова, где чья не разберешь. Приемыш видел их, и они его, но друг друга и плод они видеть не могли из-за беспорядочной пляски волн с пеной. Приемыш бежал по высокому берегу, орал, хотя его крик тонул в реве и шипении воды, махал одной рукой и показывал другой на плод. Оба пловца поняли его, и один за другим выбрались на скользкие бревна. Что дальше? Их быстро несло по течению без весел. Приемыш все бежал по берегу, плод все несло, и что делать? Вдруг приемыш стал опять энергично жестикулировать и показывать на воду. Остроглаз прыгнул с плота и поплыл. Там бултыхалось одно из весел. Жизнь почти наладилась. Отец и сын, по очереди орудуя одним веслом попеременно с двух сторон, в конце концов подогнали перевернутое сооружение к берегу. Как неудивительно, плот оказался совершенно целым. Вязали на совесть. «Ну, вот и первое настоящее приключение», — сказал землевед. Меня мотануло вниз, а потом крутануло несколько раз. Я долго не мог понять, где вверх, куда выплывать. А меня тоже крутануло, и так ударяло пару раз водой, что живот к спине прилипал, — добавил Остроглаз. Дураки мы с тобой, дураки! Чего нам стоило протащить плот вверх вдоль берега на тысячу шагов и отплывать с запасом? Прекрасно проскочили бы по языку. Однако нам еще предстоит перевернуть плот. Настил то и сучья для весел остались внизу, так что приключение не закончилось. «Еще помаемся». «Я знаю, как его перевернуть!» — закричал приемыш. На следующий день, когда все пожитки были перенесены по берегу к перевернутому плоту, путешественники взялись за непривычную инженерную задачу. Женщинам поручили сплести новые длинные веревки из подручной растительности. Плот зачалили и развернули вдоль берега на глубоком месте, использовав каменный якорь. Поперек плота привязали три длинных прочных жерди, так что их далеко выступающие концы смотрели на реку. К дальним концам жердей привязали веревки. На берег сложили груды увесистых камней. С берега на плот перекинули мостки. И началось. Остроглаз с камнебоем быстро камень за камнем грузили ближний край плота. Плот начал накреняться. Дальние концы жердей поднялись над водой. Землевед и красотка натянули веревки. Мостки погрузились в воду, но продолжали удерживать плод против натянутых веревок. «Сюда, на веревки!» — прокричал землевед. «Запивай!» Все схватились. Даже веселька с прыгулькой схватились за концы и потянулись стягловой песней, взывающей к помощи воздушного носорога, небесного быка, подводного бегемота и подземного крокодила. Жерди поднялись. Плод встал почти на ребро. Камни упали. Мостки оторвались. Настал решающий момент. «Сильней!» — заорал землевед. Все в девятером поднажали и преодолели критический крен. Дальше плод пошел сам, перевернулся. Жерди ударили по берегу, чуть не пришибив Юркова приемыша. С треском обломились. Махина, с шумом накренившись несколько раз туда-сюда, успокоилась под радостные возгласы. «Неужели мы поплывем дальше, так и не облазив курзыц?» Я придумал, как перевернуть плод, и я требую. Мы должны пойти и посмотреть, что там». «Да, малыш, ты вырос», — ответил землевед. «Когда отплывали, ты не доставал мне до подбородка, а сейчас уже вровень с моим носом. А главное, ты вырос сегодня. Будем считать тебя взрослым. Пышных обрядов посвящения в мужчину устраивать не будем. Вместо этого идем завтра на курзыц». «Он все равно еще мал», — возразил Остроглаз. «И ты сегодня вырос», — сказал землевед сыну, — «поэтому идешь с нами». «А кто же останется с женщинами?» — спросил камнебой. «Уж он-то точно должен был идти». «Я останусь с женщинами», — гордо подняв голову и ударив себя в грудь, провозгласила запевала. С утра путешественники переплыли на правый берег, разбили лагерь, и четверо мужчин отправились к загадочной гряде, от которой их вместе с платом отнесло на несколько тысяч шагов. Путь шел по ровному плато, над крутым склоном речной долины. Солнце поднялось и нагрело камни, отчего пейзаж дрожал в сизом мареве, в котором постепенно прорисовалось непонятное. Со стороны нижнего течения все выглядело по-другому. Гряда снизу обрывалась серой ровной стеной, идущей поперек долины, до проема, через который прорывалась река. Прямо под стеной раскинулся зеленый болотистый луг с пасущимися антилопами. Он тянулся вдоль правого берега, постепенно сужаясь по мере того, как река вниз по течению приближалась к правому склону долины. А над стеной на уступе гряды тянулось нечто такое, для чего в языке крац не существовало слов. То ли завал, то ли бурелом, но вместо древесных стволов там были навалены удивительные серые скалы. Плоские с двух сторон, обломанные по краям, гладкие с четырех сторон с ровными ребрами, обломанные с концов. По краям уступа стояли ровные с двух сторон скалы, похожие на остатки огромных стен, обрамлявших серо-буро-зеленый хаос. Местами серые скалы лежали рядом, как бревна поваленного чистокола. Между обломков росли кусты и деревья, а повыше, на гряде, вместо растительности лежали огромные бурые рассыпающиеся коряги, в расположении и форме которых угадывалась закономерность. Это был странный хаос. В нем прослеживался порядок, исчезающий, разрушающийся порядок. Глазам хотелось этот порядок восстановить, выстроить бурелом, надставить обломанные стены, восстановить и ровно поставить разрушенные коряги. И тогда, казалось, возникло бы нечто грандиозное и прекрасное, но воображение не могло справиться с этой задачей, слишком сильно все поломалось, перемешалось и сгнило. Хаос оставался хаосом, несмотря на все потуги фантазий. Верх гряды, поросший колючим кустарником, был плоским. Он шел вровень с плато, раскинувшимся над долиной. Перед тем, как выйти на гряду, путешественники пересекли ровную пустошь, почти лишенную растительности что то на этой пустоши показалось странным но она не удостоилась внимания поскольку приемыш обнаружил впереди нечто интересное смотрите заорал он держа в руках коричневый диск там таких много есть расколотые изнутри они белые вот смотрите ну ка ответил камнебой. интересный камень он чиркнул два осколка диска друг от друга о как хорошо искры высекаются лучше чем из кремней Смотри, а вот такой же прозрачный. А вон ребристое коричневое бревно из камня. Ух, какое тяжелое. Тоже белое на сколе. Давайте спустимся ниже, к тому каменному завалу. Смотрите, тут вся земля усеяна этими коричневыми кругами. Давайте еще спустимся. Вон слева есть спуск. Тут снизу раздался крик приемыша, который спустился первым. Там змеи торчат из камня и шевелятся. Вон там! Все собрались на крик. «Нет, они не шевелятся, тебе померещилось», — сказал бой. «Но лучше к ним не приближаться на всякий случай». «Они скорее похожи на одеревеневшие лианы», — предположил землевед. «А ну-ка, Астроглаз, швырни в них камнем, вон в ту справа». Астроглаз не подкачал, раздался резкий, не похожий ни на что звук. Камень отскочил в сторону, и изогнутая змея закачалась, с нее посыпалась бурая труха. «Да, крепкая гадина. Я думаю, не живая. Можно подойти, не укусит. Мы пойдем с камнебоем. Вы стоите здесь». Камнебой с землеведом осторожно подошли. На той змее, с которой осыпалась труха от удара камнем, виднелись мелкие поперечные ребрышки. Землевед, помедлив, дотронулся до нее и тут же отдернул руку. «Горячее. Точно не дерево. И не камень. Он бы обломился от удара». «А что еще есть на свете твердое, кроме дерева и камня?» — спросил Камнебой. «Кость разве что, или рок, Но это ни одно, ни другое. Да, горячее, но терпеть можно. Дай-ка я попробую». Камнебой уперся ногами и изо всех сил потянул на себя змею. Та поддалась. «Смотрите, я согнул ее, она так и осталась согнутой. Дерево всегда возвращается назад, если не ломается. А ну-ка попробую я ее назад». «О, пошла легче! Еще сюда! Сильней! Поддается, гадина! Еще!» Змея обломилась. Все сбежались и стали изучать. Обломанный конец оказался серым, блестящим. «Это что? Тяжелая гадина? Точно не камень!» «Смотри сюда, блестит! А если здесь потереть?» Камнебой поскреб змею осколком коричневого диска. Она и там заблестела. «Не камень!» Тяжелее камня и крепче. Такой длинный камень сразу бы сломался. Да еще блестит. Такого не бывает. Курзыц, однако... Слушай, бой. вот я ношу прозрачный курзыц два года, и он мне не вредит. А если мы возьмем этот пруд с собой? А давай попробуем его выпрямить. Им же можно копать твердую землю. Можно сделать тяжелое копье на крупного зверя. Если его правильно заточить, им можно долбить дерево. Сейчас. Камнебой положил длинный пруд на два камня изгибом вверх. «Держи крепче за конец!» Ударил по изгибу тяжелым камнем. «Вот, уже лучше. Положим так, повернем так. Держи!» Вскоре длинный пруд, будучи выпрямлен, превратился в мощное грозное орудие и был вручен землеведу. «Завтра вернемся сюда и сделаем каждому по такому же», заявил Камнебой. «Смотрите!» — закричал приемыш. «Он упал вон оттуда!» Сверху, где сходились ровные грани серой скалы, не хватало огромного куска. Из откола торчали такие же змеи, на одной из которых висел такой же серый камень. «Да, эта глыба свалилась оттуда. Кажется, недавно. Вот еще обломки. Свежий скол, он светлее старой скалы», — заключил камнебой. «Давайте спустимся ниже. Там что-то интересное», — предложил землевед. Карабкаясь вниз по каменному бурелому, они добрались до плоского дна, заваленного обломками и покрытого кучами бурой трухи. «Мне кажется, вся эта труха раньше была чем-то крепким, просто все сгнило, сгнило, как тело человека или зверя, как мертвое лежачее дерево». «Сюда!» — вскричал землевед. «Тут круглая пропасть!» Он стоял у края круглой воронки шагов тридцать в поперечнике. Ее склоны были засыпаны вездесущей бурой трухой с зелеными натеками. В центре воронки зияла круглая пропасть, поперечником шагов пятнадцать. Ее дно скрывалось глубоко во тьме. Землевед швырнул в пропасть увесистый камень. Камень летел долго, ударился глухо и еле слышно. Раздался шорох осыпающейся трухи, потом что-то ухнуло, и через некоторое время из пропасти всплыло облако бурой пыли. Но никого не охватил ужас. Страх прошел и сменился непреодолимым любопытством. «Здесь еще одна!» — закричал приемыш. «А с этой стороны тоже!» — отозвался камнебой. «Эти дыры идут за другом ровным рядом». «Что там за зелень в воронках?» «Вон, чуть повыше, я видел много такой зелени. Там до нее проще добраться. Давайте поднимемся, посмотрим», — предложил землевед. Поднявшись по наклонной плите, исследователи вышли на ровную поверхность, где лежало нечто размерами и формой, напоминавшее хижину вождя племени. Сверху на крыше лежали коричневые ребристые бревна, подобные тем, что уже находили, только потолще. Камнебой ударил своим тяжелым прутом в бурую рыхлую стену, обвалив ее. За ней открылась следующая стена в зеленых натеках. Камнебой начал с азартом ковырять эту стену и соскребать с нее нечто бурое, Вязкое. Вскоре его орудие уперлось во что-то твердое. Оно оказалось красноватым, блестящим. Когда расчистили кусок величиной с ладонь, стало ясно, что блестящее красноватое идет полосами шириной с ноготь, ровно уложенными друг возле друга. Трое взрослых вовсю прыть, сменяя друг друга, продолжали расчищать поверхность, двигаясь вдоль красноватых полос. Приемыш с помощью тонкого осколка прозрачного курзыца расковыривал зазор между полосами. Камнебой, сказав «сейчас», взял свой длинный тяжелый прут, положил концом на камень, попросил Остроглаза подержать другой камень, затем стал бить по концу другим камнем, расплющив его. Потом воткнул расплющенный конец в щель между полосами, которую расковырял приемыш. «Ну-ка вдарь камнем», — попросил он Остроглаза, показав взглядом на свободный конец прута. Когда после нескольких ударов прут вошел в щель, камнебой отогнул своим орудием красную ленту вверх, немного вытянув ее потом вниз потом ударил по ней несколько раз и порвал лента шириной в ноготь и толщиной в пол ногти неплохо гнулась ко мне бой с остроглазом освободили кусок ленты длиной в размах рук и отломили его перегнув туда сюда несколько раз я знаю что с ней делать вскричал остроглаз браслеты нашим женщинам на ноги и на руки надо нарубить ленту на куски и согнуть в кольца женщины сами этого захотят не боишься крепких объятий с такими браслетами так глядишь всю спину расцарапают у красотки знаешь какая силища порой просыпается ради женской красоты потерпеть можно зато по таким украшениям сразу видно сильного доброго мужа ты перед кем хвастаться собрался передо мной ко мне боем или приемышем а пожалуй эта лента нужна не только для женских запястьй веревки которые держат плод почти перетерлись на мелях. Я удивляюсь, как он не рассыпался, когда мы с тобой на нем вчера кувыркались. Надо отмотать длинные ленты. Они, мне кажется, идут кругом и переходят от витка к витку. Скрепим плотыми. Ко мне бой, что думаешь? Я думаю, скрипим. А если сделать петлю и закрутить ее прутом, то можно туго затянуть. Соберем длинные ленты завтра. А сейчас по пути к стоянке посмотрим, что сверху над долиной, где начинается гряда, на ровной голой пустоши. Там я видел что-то непонятное. Голая пустошь была унылой и странной. Ровное твердое пространство, продуваемое ветром, без растительности, а на нем продолговатые темные пятна, расположенные как будто аккуратными рядами. Кто их так старательно наляпал? Пятна состояли из спекшейся трухи разного цвета, бурой, рыжей и черной по сторонам. «Что-то мне немного не по себе», — сказал землевед. «Эти пятна по размеру и форме сродни каменному курзыцу, что я нашел за восточным хребтом». Если бы он не окаменел, а сгнил, получилось бы такое пятно. Надо посмотреть, нет ли там человеческих костей. Костей не было. Были мелкие прозрачные камушки-осколки. Если поковырять, обнаруживались кусочки тонкой корки. Белые, серые, черные, синие. В каждом пятне своего цвета. Кое-где в трухе прятались тяжелые куски, не успевшие сгнить. И еще находились маленькие белые пальчики, по несколько штук в каждом пятне. «Смотрите!» — вскричал приемыш. «Вот что я откопал!» Он держал в руке что-то круглое, вытянутое, прозрачное, несомненно, курзыц. «Отец, покажи то, что у тебя в нашейном мешочке!» Край предмета, найденного приемышем, тот край, на котором он мог стоять, был похож на маленький кружок, который землевед так берег два года. Только знаки там были другие. Находка приемыша оказалась первым и единственным курзыцем, чье назначение быстро разгадали. Уже на следующее утро гордый отрок нес в нем речную воду и демонстративно отхлебывал по пути. Экспедиция вернулась задолго до заката. Остроглаз оказался провидцем. Красотка запевала и бросились к красной ленте, взяли ее за концы и стали восхищенно рассматривать. «Ко мне бой! Сделай мне из нее браслеты!» с обворожительной улыбкой сказала красотка. «А ты не будешь ими царапаться?» «Нет, не буду. Что ты...» Как можно тебя такого сладкого царапать? Всеми духами, клянусь, не буду. Эй, запивала, тебе тоже браслеты сделать? Да ну их тяжелые, только мешаться будут. Подожди, слушай, камнебой, сделай мне из красной ленты венец антилопы. Что? Вот так согни обручем на голову, но не замыкай, а вот отсюда с затылка концы подними вверх, загни дугой, как рога, и направь немного вперед, и еще по три, чтобы блестел. У антилоп рога назад смотрят. А я буду антилопой с рогами вперед, так красивее и грознее. Камнебой выполнил заказы до ужина, когда солнце еще не село. Красотка надела свои браслеты, а запивала со своим венцом, вскарабкалась на скалу. Встала, выставив одну ногу, и сама подавшись вперед, надела венец, выставила перед собой руки, согнув в локтях и запястьях, и прокричала. «Я антилопа!» И это было зрелище. легкое, длинноногая, красно-золотистая, сама под цвет рогатого венца, заблестевшего на предзакатном солнце. Все уставились, открыв рты, а остроглаз только и выдавил. «Надо же! Я и не думал, что она у меня такая красивая!» А красотка весь вечер дулась и не разговаривала с боем. На следующее утро экспедиция направилась к тем самым странным утесам, по которым путешественники издалека распознали Большой Курзыц. На сей раз зашли по берегу выше по течению и спустились по склону долины к шести утесам, высоким и ровным. Между ними зияли раздваивающиеся пещеры, широкие, уходящие вниз, в полумрак. Оттуда тянуло холодом, сыростью и неведомой жутью. Камнебой кинул вниз булыжник. Камень долго скакал по крутому склону пещеры с нарастающим гулом. Удары камня дробились, усиливались. Камень затих, но тут же раздался хоровой писк и шум. Он быстро усиливался до оглушительного и невыносимого гвалта. Из пещеры вылетела туча крыланов, сделала два круга и втянулась назад в пещеру с затихающим гвалтом, переходящим в шорох. Путешественники, поежившись, ушли от греха подальше на поиски добычи в более теплых и светлых местах. Они никогда раньше так не страдали от чудовищной бедности своего языка. Тяжелый серый пруд, красная тяжелая лента, прозрачный плоский слой, плоский каменный слой, коричневый диск, ровная скала с ровными углами, круглый провал, бурая труха, зеленая труха, то, во что можно наливать воду, липкая чернь, коричневый жир. Они так и не смогли поименовать все, что принесли из интересного жутковатого места, которому не смогли придумать лучшего названия, чем «Большой курзыц». Вообще говоря, их язык не был убогим. В нем была масса оттенков для выражения чувств, особенно ярости, 25 синонимов, множество слов для обозначения оттенков цветов, 28, и естественных форм, 46 слов, для разновидностей дождя, 21 слово. Но он был ужасно беден во всем, что касалось геометрически правильных объектов сложнее круга, шара и треугольника, и полностью не немел перед новыми находками. Тем не менее, некий выход нашелся сам собой. Мамаша наблюдала, как Прыгулька с Веселькой играют с коричневыми дисками, безуспешно пытаясь сложить их в стопку. «Эй, что это у вас такое?» — спросила она. Прыгулька протянула ей один из дисков и ответила. «Это Зыла!» Ну что же, пусть будет зыло. Эй, ко мне бой! Знаешь, как твои коричневые круги называются? Так знай, зыло замечательное название, прямо точь-точь -точь подходит. И правда похоже, хотя слова такого отродясь, не слышал. Пусть будет зыло. Эй, приемыш!» — крикнула мамаша, иди-ка сюда. Вот то, что у тебя в руках, как оно называется? Не знаю. То во что наливают воду. Не кувши, на другое, прозрачное, с узким горлом. «Разве это имя? Ну-ка, его весельки. пусть скажет, как он называется на самом деле». «Веселька, как называется эта вещь?» «Не знаю, надо сначала поиграть с ней». Веселька побежала к реке, набрала воду, прибежала и полила травинки, которые тем временем посадила в песок прыгулька. Затем, сбегав еще раз за водой, сообщила. Тулп! Он называется тулп! «Эй, приемыш, слышишь, в чем ты теперь будешь таскать воду почем зря?» «В тулбе? Да и правда тулб, похоже. Зная, в чем носишь воду, приятнее носить». «А ты, землевед, что ты носишь с собой повсюду? С чем, чувствую, скоро будешь спать вместо меня? Что это за тяжеленная длинная штуковина? Ну-ка, покажи ее малышкам». Прыгулька с веселькой долго ощупывали, обнюхивали, скребли тяжелый пруд землеведа. Для игр он был слишком тяжел, но вызывал у малышек уважение, доходящее до благоговения. Наконец, веселька с придыханием сообщила. «Зандын!» «О, мне нравится!» — отреагировал землевед. «Сейчас возьму зандыны и отковырну им ту глыбу. Звучит. Как это у них получается? Почему мы не можем придумывать имена для новых вещей, а у них от зубов отлетает, будто дышат новыми словами?» «У нас с тобой мозги костяны, а у них травяны, растут и шевелятся». «Ну да». Они же учатся говорить, узнают по нескольку новых слов в день. Что им стоит выдумать еще парочку? А знаешь, что я думаю, мамаша? Сейчас я соберу всех и пойдем учиться плавать. Кувырнулись один раз мы с остроглазом, а если бы не успели пристать и кувырнулись все вместе. Сколько бы нас осталось после этого? Кто знает, что еще ждет впереди? Тебя в первую очередь научу. Ты у нас самая ценная. А я умею плавать. Как? С каких пор? Я с тобой больше двадцати лет живу, никогда не плавала». «Плавала. Просто ты со мной на речку ни разу не ходил. И здесь на реке плавала. Ты же сразу как приставали исчезал. То охотиться, то дрова собирать. Ни разу не искупался со мной». «А кто же тебя плавать научил? Где? Когда?» «Давным-давно, когда я девочкой была, сначала старшие подруги научили, потом лягушки». «Лягушки?» «Да, они». Я долго наблюдала, как они плавают, и попробовала так же дрыгать ногами. И получилось, а руками научилась разводить в стороны. Само получилось. И так хорошо оказалось. Сейчас посмотрим. Эй, ко мне бой, запивала, приемыш. Все, все, идем. Будем учиться плавать. Ты остроглаз помогать будешь. И малышек берите. Идем в завод, где большой камень посередине. Пока все не научатся, дальше не поплывем. Вот, я уже здесь. Идите, идите. Красотка, выше нос. Ко мне бой, как не стыдно, такой здоровенный и не умеешь. Давай-давай, потом доделаешь, малышки, ну-ка на переганки ко мне. Смотрите, сейчас мы с остроглазом и мамашей, если не врет, доплывем до того камня, потом назад. А вы смотрите, как мы плаваем, потом сами поплывете. Ну, раздеваемся, пошли. Остроглаз с землеведом шумно, с брызгами выбрасывая руки, на перегонки поплыли к камню, а мамаша за ними тихо, без брызг и лишь немного отстав. Все трое вылезли на камень, прыгнули с него головой вперед и поплыли к берегу. «Я хочу научиться, как мамаша», — заявила красотка. «Без шума и брызг». «А брызги красиво и весело», — возразила Запевала. «Я хочу и так, и так». «Ну, кто следующий?» — спросил землевед. «Я следующий», — ответил напряженный, закусивший губу приемыш. «Только, отец, плыви на всякий случай рядом со мной». Землевед вошел в воду, приемыш за ним. «Ну, пошел!» Приемыш смело оттолкнулся на глубину и отчаянно заколотил руками по воде. Его голова то погружалась, то всплывала с вытаращенными глазами и ртом, хватающим воздух. Тем не менее он двигался, медленно, но двигался и уже преодолел первые пять шагов, как остроглаз завопил с берега. «Быстрей! Сейчас сом за удилище схватит!» Приемыш попытался было обернуться и огрызнуться, но не смог. Тем не менее доза злости придала ему сил. Приемыш замолотил руками еще сильней, и его поступательное движение немного ускорилось, но такое движение требовало огромных усилий, и пловец начал выбиваться из сил на полпути до камня. Давай, хватайся за плечо, предложил плывущий рядом землевед. «Не, нет, нет. Тем не менее усталость приглушила панику, и Приемыш почти поплыл, но силы исчезали. В трех четвертях пути землевед все-таки взял приемыша за руку. «Отдохни!» «Здесь! Не двигаемся! Ну, хватит, отпускай!» Отдышавшийся приемыш довольно легко преодолел оставшуюся четверть. «Сиди на камне и отдыхай!» «Камнебой, твоя очередь! Мне плыть рядом!» «Не надо! Сиди на камне!» Камнебой набрал воздуха в грудь, смело оттолкнулся и исчез под водой. Вскоре его голова показалась в шагах в пяти. Он сделал вдох и погрузился по макушку, грибанул и проплыл под водой, снова поднял голову и вдохнул, еще раз сделал грибок руками под водой, потом решил попробовать по-другому, выкинул сначала одну руку из воды, потом другую и поплыл почти как землевед со строглазом. Двадцать взмахов и спокойный камнебой сидел на камне вместе с землеведом и синеватым приемышем. «Ты же умеешь плавать! Что же ты обманывал?» Клянусь, никогда не плавал. Вот сейчас он научился. Красотка потребовала подогнать плод. «Да камня далеко, мы не доплывем. Ну и что, что ко бой с приемышем? Ко бой сильный, приемыш бешеный, а мы слабые и тихие, утонем, вы и не заметите. Гоните плод в заводь. К закату, когда уже все умели плавать, и когда все уже поели, народ у костра потребовал сказки. Мамаша, давай! Ты у нас лучше всех рассказываешь. Ну ладно. «Сегодня тут у нас кто-то плавать учил и научил. Тогда я расскажу, как страус человека учил летать». «Но ведь страус сам летать не умеет», — отозвался приемыш. «Не умеет, но учить-то не летать? Так вот, идет страус как-то по саванне, смотрит, на бревне сидит человек и плачет. «Ты чего пригорюнился?» — спрашивает страус. «Да вот тоска заела. Орел умеет летать, цапля умеет, крылан прекрасно умеет, курица и та через плетень перелететь может, а я нет, вообще никак не умею». Отвечает ему Страус, «Успокойся, человек, я вон тоже летать не умею, но не сижу на бревне посереть саванны и не плачу». А человек в ответ, «Зато ты, Страус, умеешь быстро бегать, а я только медленно. И к тому же я летать хочу, а тебе все равно». «Нет», — говорит Страус. «Мне не все равно. Просто у меня есть смирение, а у тебя его нет. Ну да ладно, я научу тебя летать». И рассказал человеку страус как надо. «Давай пойдем на берег реки, видишь, там песчаный обрыв. Разбегись, расставь руки в стороны, оттолкнись и кричи, я лечу». Человек так и сделал, но только он прокричал «я лечу», тут же упал в песок и расцарапал коленку. «Ты меня обманул», — сказал человек. «Разве это полет?» Вон только коленку расцарапал. А что же, как не полет, — отвечал Страус. Ты летел не меньше, чем курица, которая перелетает забор. Чтобы летать выше и дольше, надо затратить больше труда. И Страус объяснил человеку, как лететь выше и дольше. Сделай два крепких лука, натяните тетивы, чтобы древки сильно согнулись. На каждый лук между древком и тетивой натяни кожу молодого барашка. Снизу приделай петли для рук. Человек так и сделал, и через три дня встретился со страусом. «Иди на тот высокий холм», — сказал страус. «Проденешь руки в петли, луки станут тебе крыльями. Разбежишься и прыгнешь с крутого склона, и полетишь, как птица». Человек так и сделал. Он полетел, успев три раза прокричать «я лечу», но такие маленькие крылья не смогли поднять его. Человек начал быстро снижаться и упал у подножия холма. Встал весь в синяках и царапинах и говорит. Ты не доучил меня? Я летел, но недолго. Разве это как птица? Чтобы летать совсем как птица, надо затратить еще больше труда. Возьми две длинные гибкие жерди, крепко свяжи их посередине. Сплети прочную тетиву, семь шагов длиной, и натяни огромный лук, так, чтобы древко сильно-сильно согнулось. Натяни еще тетивы и поперечные веревки между ними и древком. Обтяни их все кожей молодых барашков, крепко с шеей кожи друг с другом. «Снизу привяжи веревки, а к ним пояс. Получится огромное крыло. Оно удержит тебя». Человек так и сделал, и через три луны встретился со Страусом. «Иди на ту высокую гору», — сказал Страус. «Там потуже завяжешь на себе пояс, поднимешь крыло над головой, разбежишься, прыгнешь с обрыва и полетишь, как орел». Человек так и сделал. Но он и правда полетел, как орел. Ветер поднял его высоко-высоко. Он много раз кричал «Я лечу», долго кружил над саванной, потом стал спускаться, но опустился на землю слишком быстро и сломал ногу. «Вот я и научился летать!» — воскликнул человек. «Правда, сломал ногу, и теперь могу только ползать. Но я же летел, значит, умею летать!» И ответил страус. «Знаешь, мне самому понравилось, как ты летал. Дай-ка и я попробую!» Он подлез под крыло, взошел с ним на гору, разбежался и полетел. Он тоже высоко и долго кружил над саванной и много раз кричал «Я лечу!». Но он тоже опустился на землю слишком быстро и тоже сломал ногу. «Ну вот мы и научились летать. Я выполнил свое обещание. Ну и что, что теперь ходить не можем? Чтобы не ломать ноги, в обещание не входило». «Ладно», — сказал человек, — «у каждого из нас есть по здоровой ноге». «Давай держаться друг за друга и пойдем к реке. Пить хочется». И они пошли, и долго еще так ходили, обнявшись, человек и страус. «Грустная сказка», — подытожила красотка. «Наоборот, веселая», — ответила запивала. «Подумаешь, по ноге сломали, заживет. Я бы так согласилась научиться летать за сломанную ногу». «Смотрите сюда», — послышался крик землеведа. Он стоял на скале высотой шагов в семь, нависший над рекой. Оттолкнулся, прокричал в полете «Я лечу!» и аккуратно вошел в воду вытянутыми руками вперед. «Ты был точь-в-точь точь похож на летящего крокодила», сказала мамаша мокрому землеведу. «Сейчас проглочу!» — откликнулся землевед, изобразив руками распахнутую пасть. «Иди сюда, дорогой мой, все-то ты у меня умеешь, и даже крокодилом летать. Дай-ка обниму тебя и согрею такого мокрого». Настало пора двигаться дальше. Все обучены плаванью, большой курзыц исхожен, облазен, обшарен. Вся добыча аккуратно разложена на берегу. 15 тулбов разного размера, двенадцать зылов, коричневых и прозрачных, пять толстых зандынов и четыре тонких, груда кусков бласа, прозрачного слоя, два больших мотка толстого зменда, красной тяжелой ленты, и два тонкого, сорок тунков, Небольших белых пальчиков из того же материала, что и зылы. Каменный цветок в виде чаши размером с живот. Очень красивый. Столь же красивый каменный крокодил размером с руку. Еще десять позиций более мелких, непоименованных вещей. «Что мы будем делать со всем этим богатством?» спросил Остроглаз. «Мы не увезем и половины». «Ты прав. Давайте отбирать. Возьмем десять стулбов. Полезная вещь. Будем хранить в них чистую воду для питья». Удобнее, чем в кувшинах, которых у нас и нет с собой. Зылов достаточно и трех штук. Надолго хватит для разведения огня. Зандыны берем все. Это самая ценная штука. Ей можно делать почти все. Блаз можно использовать как нож. Возьмем одну треть, несколько кусков. зменд возьмем весь, хоть он и занимает много места. Им можно крепить что угодно. Хоть плод, хоть крышу. Попробуйте с камнебоем аккуратнее свернуть его. Тунки пусть возьмут малышки для игр, сколько хотят. «Каменный цветок и крокодила оставим. Они красивые, но бесполезные». «Нет, давайте лучше прикрепим цветок на палке на носу плота», — предложила красотка. «Будет красиво. Мы на плоту, и каменный цветок впереди». «Будет еще красивее, если ты сама встанешь на носу, раскинув руки. Просто заглядение. «Крокодила, крокодила на нос!» — вскричал приемыш. «Злых духов распугивать будем». «Лучше сам встань на четвереньки и рычи на них» пока продолжалась подобная болтовня по поводу растральной фигуры землевец камнебоем сидели и грустно смотрели на вышеперечисленную добычу ты думаешь все эти вещи сделали люди спросил камнебой. не знаю а кто их мог сделать кроме людей духи ты когда нибудь видел хоть одну вещь сделанную духами наверное люди может быть наши далекие предки или какие нибудь великаны но куда они делись «Почему почти все, что они создали, превратилось в труху? Они были могущественней духов, если могли создать такое, что мы не можем себе вообразить. Так почему всюду одна труха? Остались только вот эти жалкие крохи?» Камнебой кивнул в сторону груды, разложенной у берега. «Да, это тайна. Наверное, она не для нашего ума. Но чутье подсказывает мне, что у этой тайны окажется плохая разгадка. Почему всюду труха, спрашиваешь?» потому что ее оставляет за собой смерть. От поваленного дерева остается труха, от мертвого зверя остается труха, от каждого из нас после смерти остается пепел. Если умрет все племя, труха останется от всей деревни. Если племя не умрет, а уйдет, то умрет деревня, превратится в труху. Но где-то возникнет новая деревня, новая жизнь. Если могущественное племя людей или великанов, которое создало большой курзыц, просто ушло, Мы, может быть, найдем его где-то. Найдем живым. Если то племя умерло, то мы не найдем никого, а будем снова и снова находить струху. Но мы все равно будем искать их, будь они хоть облаком, хоть ветром. Все равно будем искать. Правда? Ко мне бой.